Страница 438, но мы не можем ссылаться на подобное недоразумение и таким образом улаживать спор разума, когда, например, теист утверждает, что высшая сущность есть, а атеист, что высшей сущности нет. Или если в психологии одни утверждают, что все мыслящее обладает абсолютным постоянным единством, следовательно, отличается от всякого приходящего материального единства, а другие утверждают наоборот, что душа не есть нематериальное единство и не может быть изъята из сферы бренного. Действительно, в этих случаях предмет обсуждения свободен от всякого постороннего, противоречащего его природе, и рассудок имеет здесь дело только с вещами самими по себе, а не с явлениями. Следовательно, здесь должно было бы быть настоящее противоречие, если бы только чистый разум мог найти в пользу отрицания нечто близкое основанию утверждения. В самом деле, что касается критики доводов догматического утверждения, то она может быть допущена без отказа от этих положений, так как все же в их пользу говорят интересы разума, между тем как противник не может сослаться на эти интересы. Выдающиеся и вдумчивые люди, например, Зульцер, смотри примечания, чувствуя слабость прежних доказательств, часто выражали надежду, что со временем будут еще изобретены очевидные демонстрации двух кардинальных положений нашего чистого разума, что есть Бог, есть загробная жизнь. 53-е редакционное примечание. Йоганн Георг Зульцер, годы жизни 1720 по 1779. Немецкий философ, ученик и сторонник Вольфа, один из образованнейших людей своего времени. Занимался вопросами естественных наук, искусства и философии, оставил много трудов, написанных на немецком и французском языках. Основной его труд – «Algemeine Theorie der Schönen Kunst". Ляйпциг, 1771-1774 годы. Кант был близко знаком с Зульцером. Как видно из письма Ламберта к Канту от 13 ноября 1765 года, с Зульцером была написана работа о некоторых возможных доказательствах бытия Бога, смотря об этом у Канта. Конец редакционного примечания. «Я с этим не согласен». Скорее, я уверен, что этого никогда не случится. Действительно, откуда бы взял разум основания для таких синтетических утверждений, которые не касаются предметов опыта и его внутренней возможности. Но, с другой стороны, аподектически достоверно, что нет и не будет человека, который мог бы высказать противоположные утверждения с какой-либо вероятностью, а тем более догматически. Действительно, так как он мог бы доказать это только с помощью чистого разума, то он должен был бы взять на себя задачу доказать, что высшая сущность и мыслящий в нас субъект, как чистая мысль, интеллигент, невозможны. Но откуда же он брал бы знания, которые дали бы ему право судить таким образом синтетически о вещах за пределами всякого возможного опыта? Поэтому мы можем не беспокоиться, что кто-то когда-то докажет нам противоположное. Следовательно, нам вовсе не нужно придумывать искусные доказательства, и мы всегда можем принять те положения, которые вполне согласуются с спекулятивным интересом нашего разума в эмпирическом применении, и сверх того служат единственным средством для соединения его с практическим интересом. Для противника, которого следует рассматривать здесь не только как критика, у нас всегда в запасе «non-liquid», который неизбежно должно сбить его с толку, тогда как мы не мешаем ему обратить это замечание против нас, так как у нас в резерве всегда есть субъективная максима разума, который не достает противнику, и под ее защитой мы можем спокойно и равнодушно смотреть, на все его холостые выстрелы. Страница 439. Таким образом, собственно, никакой антитетики чистого разума нет. Действительно, единственной ареной борьбы могла бы быть для него чистая теология и чистая психология. Но эта почва не удерживает ни одного ратника в полной амуниции и с оружием, которого следовало бы бояться. Он может выступать только с насмешками и хвастовством, которые можно осмеять, как детскую забаву. Это утешительное наблюдение вновь дает мужество разуму. Иначе на что же он мог бы полагаться, если бы, призванный один устранять все заблуждения, он сам бы в себе был раздвоен, не имея надежды на мир и спокойное обладание истиной.